На ночевке он останавливался уже в сумерках, выбирал подходящее место, расчищал до голой земли площадку, зажав фрикцион и раз двадцать крутнув транспортер на месте, потом разжигал костер и готовил горячий ужин. Обедал обычно в сухомятку, заглушив на полчаса двигатель. Тавил снег в котелке, трещали в огне сырые дрова, он сидел, протянув руки к костру, И с наслаждением ощущал, как постепенно отходят скованные многочасовым напряжением мышцы. На сотни километров вокруг не было ни одной человеческой души, ни одного живого огня, кроме вот этого перед глазами. Вода в котелке закипала, и он вытряхивал туда содержимое консервной банки или сыпал промерзшие пельмени. Неторопливо и вдумчиво ел горячее варево, а потом долго пил огненный чай, пахнущий дымом и далекими тропическими странами, поглядывая в кружку, в которой плавали разваренные чаинки, попадались мелкие угли и чешуйки золы. Первую кружку он выпивал с огромным количеством сахара. Сахар снимает усталость и обостряет зрение. Потом закуривал трубку или длинную темно-зеленую бразильскую сигару, и дальше пил чай уже без сахара, смакуя тонкий вкус. Употреблял он исключительно натуральный цейлонский, не гранулированный и не ферментированный, а в листе. Спиртное Берестин позволял себе только в исключительных случаях, как, например, в тот день, когда пять часов подряд на двадцатиградусном морозе менял порванную гусеницу и лопнувший от удара в гранитный валун ленивец. От ужинов глушил дизель, задраивал люк, влезал, непременно раздевшись в спальный мешок, и минут двадцать-тридцать, пока не начинал на выходе идти пар изо рта в стремительно промерзающем броневом корпусе, читал при свете потолочного плафона и, наконец, укрывшись с головой в двойной пуховый мешок, засыпал. Утром не менее двух часов занимало приготовление завтрака, осмотр и техобслуживание машины, заправка горючим, почти все боевое отделение было загружено бочками с соляром, и снова вперед. Но, в конце концов, лес однажды кончился. Как кончается все, и плохое, и хорошее на этом свете. Распахнулось перед глазами бескрайнее понижающиеся к юго-востоку лесостепь и померзлому, чуть прикрытому тонким слоем снега грунту, БТР понесся не хуже легкового автомобиля. Окрестный пейзаж с голыми стволами, теперь уже лиственных деревьев, словно нарисованными разбавленной тушью на рыхлой серой бумаге, напоминал старые японские картины из серии «112 станций», — Летом, наверное, здесь совсем великолепно, — думал Алексей. Холмы покрывает трава и яркие цветы. Скрытые сейчас под снегом многочисленные речки и озера ярко голубеют под солнцем, а вокруг пасутся бесчисленные стада каких-нибудь антилоп или даже бизонов. Может быть, имеет смысл поставить здесь, на границе между Тайгой и Прерией, новую базу, пригласить земли добровольцев, единомышленников, приступить к систематическому освоению прекрасного нового мира. Но почему же это по всем признакам благодатная местность, совсем не населена аборигенами? Может быть, здешние края, аналогично Сибири, Канаде или американским Великим Равнинам до их освоения – Но ведь летают же здесь зачем-то местные держабли, А вдруг им посчастливилось заметить аппарат отчаянных, впервые проникших на край света землепроходцев, вроде наших Амунсона и Нобеля. Тогда надежды навстречу становятся крайне гипотетическими. А горючего остается максимум на трое суток пути и точка возврата. Все решилось вдруг для Берестина почти уже неожиданно. Слишком размагнитил его многодневный бесцельный поиск. Сразу после полудня, когда Алексей пересекал пологую без единого дерева или любого другого укрытия лощину, дизель тянул одну и ту же низкую ноту. Когда плавное раскачивание транспортера стало нагонять дрему, он совершенно случайно, поднял глаза выше обычной линии обзора и увидел идущий встречным курсом дирижабль. До него оставалось совсем немного, может, чуть больше километра, и, конечно же, пилоты Берестина заметили, наверное, давно. Спасла его случайность, и только во вторую очередь быстрая реакция.